Глава двадцать «Поверить не могу, что ты отказался!» Ворчал полумесяц, пока они спускались вниз По истертым ступеням острога. «Сущий пес, на сене. Сам не гам и другим не дам! С тебя что, убудет? Попарился бы, а я бы на красоту полюбовался!» «Эх, какие ноги без мужеской ласки пропадают!» Яр фыркнул. «Боишься, поди, супружница возревнует?» и в червяка превратит», — не унимался призрак. На сей раз Яромир даже фырком не утрудился. Легкой поступью сбежал вниз по лестнице и, коротко кивнув стражу, прошествовал к запертой на тяжелый засов темнице. О, вот узнал его сразу, вскинул голову, скривился и сплюнул под ноги. «Должок пришел вернуть», — вопросил главарь Лихолюдов. «С какого ляду?» Ледорез широко расставил ноги и сложил руки на груди. «Память коротка. Я шкуру твою спас, когда с упырями бились. Я твою тоже». Чернобровый опасно сощурился. «Надо было тебя изувечить, пока возможность имелась. А девку твою по кругу пустить». Яромир промолчал. Овод скачил с нар, рванулся к решетке, вцепился в прутья и гаркнул, брызгая слюной. «С и бок о бок бились, а посля тебя за стол, а меня на цепь в каменный мешок!» «Не корчи невинность, тебе не к лицу!» Спокойно вымолвил Яр, не меняя позы. «Отопри!» — проскрежетал лихолюд. «Отопри! Я заплачу! Золотом! Вы, наемники, шибко его оцените. Сколько тебе надо? Сто золотых, двести! Достану! Только выпусти!» Нет. Тогда дай нож, глотку себе перережу, вены вскрою, все лучше, чем в петлю башку совать. Не дам. А чего тогда пришел, сучонок поскудный, позабавиться, потешиться? Да пусть у тебя хер отвалится, вымесок убогий. О, вот харкнул ему в лицо, но не попал. Не трать зря слюну и силы. Яромир смерил Чернобрового суровым взглядом. Пригодятся еще. «Чтоб ты сдох!» Яр ушел молча. Молча поднялся по лестнице и молча выбрался на прихваченный легким морозцем двор. Заходящее солнце окрасило небосвод алыми сполохами. С востока ползли густые сиреневые сумерки. Холодало. Изо рта шел пар. Яромир скинул голову и заметил звезду. Всего одну, но очень яркую. «Красиво!» «Ты зачем к нему ходил?» Марий привалился плечом к стене Острога. «Да так». Ледорез пнул носком сапога камешек. «Убедиться хотел». «В чем?» «Неважно». Полумесяц посмотрел внимательно. «Ты надумал убить его. Это был не вопрос. Убить, чтобы уберечь от расправы. Подарить легкую смерть вместо пыток и казни. Так?» Еромир двинул к усадьбе семимильными шагами, на ходу пряча кинжал в ножны. Мари рванул следом. «Быстрая смерть — слишком щедрый дар для такого, как он», — сказал призрак. «Вспомни хижину на опушке, вспомни тех, кто там лежал». Ледарис ругнулся и притормозил. Перед глазами мелькнул кровавый пейзаж. Да так ярко, что почудился запах тлена. «Погонь!» «Не знаю, что задумала Аляна», — продолжил полумесяц. «Но овод должен ответить по закону». Перед небом и людьми. Его разместили на почетном месте Среди бояричей и огнищан. Ближе к помосту сидели только Сагадаевы дочери. Все двенадцать, от мала до велика. Старшие, как я слышал, Недавно сравнялось 20 зим. Младшая, румяная, щекастая карапузиха Едва научилась ходить. Ее держала на руках Преслава. «Аляна находилась там, где положено господарке, в судейской ложе. Рядом стояла синегорка с копьеносицами, палач и пара караульных. Бабье царство!» — хмыкнул Мари, оглядывая все это великолепие. Яр оставил замечание без комментариев. «Введите наврапа!» — приказала княгиня. Стражи вывели на помост закованного в кандалы овода. Чернобровый шагал уверенно, дерзко поглядывая на собравшихся. Не было в нем ни страха, ни тем более раскаяния. Слово взял Тиун. «Обвиняю тебя во враждебе, умыкании людей и многих других злодействах. А посему виновен и будешь бит кнутом, после оставлен на морозе голым, кается во грехах до самого рассвету. А с первыми лучами, коли небо смилуется, повесят тебя горемычного». — А теперь говори, Коля, есть что сказать. О, вот, вскинул голову. — Невиновен, — заявил он. — А без вины казнить грех великий. — Без вины? — взвелась Преслава. Старшая Сагадаева дочь на силу успела выхватить у разъяренной княжны младшую сестренку. — Без вины? Да ты нас! — Я вас и пальцем не тронул, — как ни в чем не бывало, — заявил Лихолюд. — Ни тебя, ни твоего наймита. Твои люди избили его? — Вот их и наказывайте, — ухмыльнулся овод. — Ах ты! Спокойно! Аляна остудила пыл девушки одним взглядом. Прислава села на скамью, гневно сжимая и разжимая кулачки. А княгиня продолжила, обращаясь уже к Чернобровому. — Ты и твои люди чинили разбой на тракте, грабили, убивали и запугивали селян, «Перебили семью лесорубов!» «Наветы и поклёб!» — гаркнул овод. «Слова твои, супротив моих, не более. Ежели у послухов твоих, окромя слов, иные доказательства имеются, так предоставь! Пусть все видят, как справедлив твой суд, княгиня!» Бояричи заерзали и забухтели. Поднялся гул. Аляна побледнела и стиснула зубы так, что на скулах заходили желваки. «Хитро!» Выцадил Марий. Яромир покосился на призрака. «Похоже, он что-то задумал», — проговорил полумесяц. «Похоже на то», — чуть слышно отозвался лидарес и нахмурился. «А я?» Аляна цепко вперилась в лихолюда, полным ненависти взором. «А что ты?» «Ты захватил меня и продал». «В умели ты, княгиня!» — вот вскинул черные брови. «Я подобрал тебя на дороге, израненную и беспамятную, считай полумертвую, а потом, как законом велено, передал здешнему владетелю, согадаю. Жизнь тебе спас, а ты меня в петлю». «Лжешь!» — Аляна аж привстала. «Лжешь, подлец!» Бояричи загомонили пуще прежнего. «Без Вене казнить нельзя!» — крикнул один. «Грех великий!» — поддержал другой. Охальник на благодетельницу нашу хулу наводит, а вы и ухи развесили!» — рявкнул третий, поднимаясь с места. «Нет ему веры! Казнить! Миловать!» Двор загудел как кулей. Бояричи драли глотки, брызгая слюной. А овод смотрел на них и ухмылялся. «Вот стервец!» — усмехнулся полумесяц. «Все верно рассчитал!» «Все, да не все!» Яр встал. Мари поймал его взгляд и одобрительно кивнул. «Молодец, мелкий! Пусть поле рассудит!» — крикнул ледорез и шум разом смолк. Все как один уставились на него и захотелось немедленно провалиться под землю. Но Яр не мог позволить себе такой роскоши. Не сегодня. «Таков обычай. Небеса защитят правого!» «Известный факт!» — поддакнул полумесяц, будто кто-то мог его слышать. Так или иначе, все согласно закивали. Аляна посмотрела с благодарностью. «Княгиня, в тягости!» — продолжил Яромир. «Я буду биться за нее!» Ухмылка разом сползла с рожи овода. Лихолюд сощурился. «Сучонок!» — прочел Яр по его губам. «Уведите детей и принесите оружие!» — приказала Аляна. Служки заторопились выполнить распоряжение. «Нельзя наемнику со мной биться», — выпалил Чернобровый. «Это почему еще?» «Потому, как он сам в деле замешанный. А биться за чужой интерес может только лицо стороннее. Таков обычай». Аляна бросила быстрый взгляд на исправника. Тот удрученно кивнул. Яр беззвучно матюгнулся, а Марий выругался в голос. «Вот же погонь!» Двор накрыла тишина, но продлилась она недолго. «Я...» Синегорка выступила вперед и положила руку на оголовье меча. «Я буду сражаться за княгиню!» Овод расплылся в улыбке, такой скабрезной, что аж передернула. «А вот это уже совсем другое дело!» Удовлетворенно проговорил он и протянул к конвоиру скованные руки. «Сымай!»